Когда он предложил Микки стать его опекуном, тот решительно воспротивился. Этого следовало ожидать, он никого не допустит на место матери, и если Майрон будет настаивать, подаст в суд, чтобы ему дали возможность жить самостоятельно, а то просто сбежит. Но по дороге в Лос-Анджелес вместе с родителями Майрона они пришли к чему-то вроде соглашения. Микки идет на то, чтобы жить в Ливингстоне под одной крышей с Майроном, который будет его неофициальным опекуном. Он ходит в местную школу, которую некогда окончили его отец и дядя, и где в ближайший понедельник у него должен начаться учебный год. В свою очередь Майрон не вмешивается в его дела и не возражает против того, чтобы Китти, несмотря ни на что, оставалась его единственным опекуном. Это было непрочное и трудное примирение. Сцепив руки за спиной и опустив голову, Отец Майрона закончил долгую молитву словами «Устанавливающий мир в своих высотах, он пошлет мир нам и всему Израилю». Амен! эхом отозвались Майрон с матерью. Микки не произнес ни слова. Какое-то время все стояли неподвижно. Майрон не отводил глаз от исхоженной земли и все пытался представить себе, как это здесь, в глубине, лежит его младший брат — и у него это не получалось. Зато мелькнула в памяти картинка последнего, шестнадцатилетней давности, свидания с Брэдом, когда Майрон, старший брат, всегда старавшийся защитить младшего, разбил ему нос. Кити права. Брэду не терпелось оставить школу и уехать в неведомые края. Когда отец узнал об этом, он отправил Майрона поговорить с младшим братом. «Ступай к нему», — сказал он. «И извинись!» «За то, что ты говорил о ней». Майрон заспорил, настаивая, что Китти лжет насчет противозачаточных таблеток, и вообще у нее дурная репутация. Словом, весь тот вздор, который, как теперь стало понятно Майрону, не имел ничего общего с действительностью. «А отцу?» — это было ясно уже тогда. «Ты что, хочешь навсегда оттолкнуть его?» — спросил он. «Иди извинись и приведи их обоих домой». Но стоило Майрону появиться, как Китти, которая только и мечтала поскорее убраться отсюда, придумала историю о том, как он подсовывает ей наркотики. Брэд пришел в ярость. Слушая его бессвязные восклицания, Майрон понял, что всегда был прав насчет Кити, Начать с того, что идиотизмом со стороны Брэда было вообще с ней связываться. Майрон принялся упрекать Китти во лжи и коварстве, а под конец выкрикнул слова, которые при других обстоятельствах никогда бы брату не сказал. «Неужели ты веришь не своему родному брату, а этой лживой потоскушке? Бред выбросил вперед кулак, Майрон поднырнул под удар и сам, закипая от ярости, ответил мощным свингом. «Даже сейчас, на месте последнего упокоения брата, у него стоял в ушах влажный, хлюпающий звук, с которым сломалась переносица Бреда а перед глазами до сих пор стояла картина, картина его последнего свидания с братом. Тот лежит на полу с ужасом, глядя на Майрона, а Кити пытается остановить льющуюся у него из носа кровь. Вернувшись домой, Майрон не решился рассказать отцу о случившемся. Даже просто повторить чудовищную ложь Кити означало бы, что в нее хоть на минуту можно было поверить. Так что Майрон почел за благо увильнуть Я извинился, но Бред и слушать меня не захотел. Поговорил бы ты с ним сам, папа, тебя он послушает. Но отец покачал головой. Если Бред так ко всему этому относится, стало быть, так тому и быть. Может, нам просто надо дать ему самому найти свой путь в жизни? На том и порешили. А теперь они впервые все вместе пришли на могилу, затерявшуюся в трех тысячах миль от дома. Постояв еще минуту в молчании, Литр покачал головой. «Так не должно быть!» Он поднял голову и посмотрел на небо. «Отец не должен читать кадиш на могиле сына!» С этими словами он повернулся и пошел назад. Отправив родителей из Лос-Анджелеса в Майами, Майрон и Микки сели на самолет до нью йорка Во время полета они не обменялись ни единым словом, а, приземлившись сели в машину Майрона, ожидавшую на долгосрочной стоянке при аэропорте, и поехали по Гарден-стейт-паркуэй. Первые двадцать минут оба продолжали хранить молчание. И лишь заметив, что они проехали мимо поворота на Ливингстон, Микки заговорил. «Куда это мы?» «Увидишь». Через десять минут они подъехали к стоянке торгового центра. Майрон припарковал машину и с улыбкой посмотрел на Микки. Тот вгляделся в лобовое стекло и повернулся к Майрону. «Вы хотите угостить меня мороженым?» «Пошли», — предложил Майрон. «Ну что за шутки?» Буквально на пороге кафе мороженого Сноу их с широкой улыбкой встретила Кимберли. «Смотрите-ка, это снова вы. Что предложить?» «Принеси моему племяннику, вашего фирменного. А мне тем временем надо поговорить с твоим отцом». «Конечно, конечно, он у себя». Когда Майрон вошел в кабинет, Карл Сноу изучал накладные. Он посмотрел на него поверх очков. «Вы ведь обещали не возвращаться. Прошу прощения. И что же привело вас сюда?» «Вы сказали мне неправду. Вы уверяли, будто исходили из чисто практических соображений. Мол, дочери больше нет, — говорили вы, — и назад ее ничто не вернет, и Гебриэла Уайера в тюрьму за это преступление не засадишь, — Вот и взяли выкуп ради Кимберли. Вы так красиво и разумно все объяснили. Но только я ни единому слову не поверил. Достаточно было посмотреть на вас с Кимберли. А потом я подумал о последовательности. Последовательности чего? Лекс Райдер звонит Сьюзи и говорит, что Гэбриэл Уайер мертв. Сьюзи в шоке. Она не верит услышанному и едет к Китти, чтобы та подтвердила слова Лекса. «Это мне понятно», — Майрон склонил голову на бок. «Но почему, повидавшись с ней, единственной свидетельницей гибели Уайра, она сразу бросается к вам?» Карл снова промолчал. «Да ему и не было необходимости ничего говорить. Майрону и так все стало ясно. Лекс почему-то решил, что Уайра убили Эйк и Крисп, но им-то зачем нужна была его смерть? Они ведь имели с лошадиной силы приличный навар». Гэбриэл Уайр был богат, у него имелись обширные связи. Так что смерть Алисты, скорее всего, сошла бы ему с рук. Вы это понимали. Вы понимали, что до суда дело не дойдет. И решили взять дело в свои руки. Есть в этом некая ирония судьбы. Да? И в чем же она заключается? В том, что весь мир считает, что вам просто заплатили за гибель дочери. Ну и что? Вы считаете, что меня это хоть сколько-нибудь интересует? Ну, то, что думают по этому поводу люди. Да нет, наверное. Я ведь уже говорил вам. Бывает, когда любить ребенка хочется наедине с собой. И бывает, когда оплакивать его тоже хочется наедине с собой. И бывает, когда дело справедливости берешь в свои руки...